65. Абсолютно ни хрена. Вот что они получили за все старания, думала Колингсвуд. Абсолютный ноль без палочки. Очевидно, произошло что-то крупное, не то, чтобы она уже знала что. Она, появлялась на месте какого-нибудь трэндица, чувствовала в воздухе знакомых людей, чувствовала тех самых Билли и Дейна, которых они надеялись поймать. Чувствовала неприятное разложение в атмосфере фишек, которые она разбросала, как слезняки под солью. Какой-то сдвиг случился. Что-то покачнулось и перевесило, но стало раздражающе и до смешного сложно понять, что. А от Бэрона и Варди помощи не дождешься. Ну все, блин. Коллингсвуд мутила все, что могла. Обзванивала и напоминала о старых долгах, Слала энергичного бодрячка на побегушках разнюхивать, психовала из-за спешки, из-за того, что неумолимо водворялась. Возглавила, хотя и старательно избегала мысли об этом, расследование. Казалось, что фигуранты, о которых она уже не ожидала слышать, которых она никогда не видела лично, но которые были хорошо известны в кругах специальной полиции, вернулись – Или вернулись снова, или не мертвы, или приближают конец света, или идут под твою жопу. В этот раз ненадолго пришла ее очередь игнорировать звонки барона. Работала она из дома, из кафе на аллей линиях с ноутбука. Пересечение с контактами. Что слышал? «Вот только не надо этого вашего, никто ничего не знает. Не бывает такого, о чем никто ничего не знает. Потому что один, всплывавший в историях мотив...» Одна связь, благодаря которой она еще не разуверилась в своих способностях в эти закругляющиеся времена, касался оружейных фермеров. Кого она официально повысила из разряда слухов? «Что вообще-то сделала?» – напоминала Коллинсвуд вот себе позже, шаря в поисках хоть какого-нибудь повода для гордости в эти паршивые времена. Еще до того, как ее достигли все собранные подсказки – Накопили критическую массу до уровня интуиции, и она вдруг поняла не только то, что оружейные фермеры готовились к атаке, но и где. Твою мать! Что? Почему? Эти вопросы подождут. И все-таки Кулингсвуд не могла не думать. Если нацелились на них, то значит они его и украли. А это значило, что ОПФС понимает в жизни еще меньше, чем им казалось. «Босс! Босс!» «Заткнись и слушай!» «Где ты, Коллинсвуд? Где ты была? Нужно обсудить!» «Босс, заткнись! Надо встретиться!» Она качала головой. Ее потрясла внезапная четкость этого перехваченного намерения. Она знала, что хороша. Но чтобы она, да вдруг получила такое знание... Просто они бросили скрываться. Им уже плевать. «Где встретиться? Почему?» «Потому что готовится охренеть какая атака, так что тащи подмогу, тащи артиллерию!» Могло ли внимание оккультного Лондона избежать то, что в ночь, когда маломасштабный конкурс апокалипсисов готовился расколоть клином весь город, Фич и его штат Лондон-Мантов отсутствовали в окрестностях лондонского камня? Могло ли это пройти незамеченным? «Наши дни уже сочтены» сказала Сайра. Все это ненадолго. Те среди штата Лондонмантов, кто мог одержимо просчитывать будущее или напоминали они себе возможные будущие в безопасном трейлере, их работа стала простой и минимальной — держать Кракена подальше от неприятностей до, во время и после надвигающегося последнего дня. Не дать этому дню стать этим днем — это все, что они могли поделать. Новый священный долг. Раньше был еще один. Еще два. Лондон-манты с помощью мучительных толкований снов и памяти толковали историю города и ожоговые пузырьки в стекле его хронологии коллекционировали этих новых странных провозвестников, этих архитектурных жертв темпоральных поджогов. Помнишь старый гараж у газового завода? Такой реально крутой, в стиле деко. Нет. «Ну, о том и речь, его там больше никогда и не было. Но смотри!» Сохранившаяся открытка со зданием, закопченная и нестабильная, стойко держалась в бытии, чтобы не пропасть в обгорелой хронологии. Вати уходил на часы, потом на день. Не отвечал на шепот, когда из транспорта поднимали фигурки. Не отступление ли, не капитуляцию ли он согласовывал. Пола держали в комфорте. С едой проблем не было. Короткая остановка, и Сайра запускала руки в кладку уличного угла, мяло, как глину, и кирпичи превращались из крепления строительных лесов в связку ключей и, наконец, в пакет с едой на вынос. Дважды они снимали скотч сорта Тату в беспочвенной надежде, что он скажет что-нибудь разоблачительное, полезное или познавательное. Теперь... В присутствии этого зловещего игрока все должно встать на свои места, но не вставало. Тату хранил молчание. Это было дико на него не похоже. Но если бы не мина на чернильных чертах, можно было бы подумать, что он расколдовался. «У него все еще остались войска», — сказал Пул. «Отчаянные арьергардные бои». Долбакам в полуатаке, полуобороне против традиционных врагов пришлось самостоятельно проявлять инициативу. То самое, чего они так стремились избежать. Люди, не подумав, разглашали свои секреты, долбаки за них сражались, где-то выигрывали, но везде умирали, несли потери. Их кожаные доспехи рвались, их шлемы бились, вдруг становились видимы их карликовые ручки на месте члена с яйцами. Мясное эхо головных рук. «Может, гос и саби вернулись?» Фич закричал. Грузовик тряхнуло. Не в ответ на крик. Лондонман за рулем не мог его слышать. Но потому, что что-то ударило в один и тот же миг, как по водителю, так и по Фичу. Фич закричал. «Надо вернуться!» Повторял он снова и снова. Все вскочили. Поднялся даже пол, готовый к чему бы то ни было. «Назад! Назад! Назад! К сердцу!» – говорил Фич. «Я слышал!» – в звоне антенн, в плаче города. «За ним кто-то идет!» Пришлось увести грузовик с безопасного круга на улице, куда тот едва влезал. Такие узкие, что Билли догадывался, что водитель фишковал их от аварии. Всюду было насилие. Оккультное и повседневное. Полиция, скорые и бесцельно блуждающие пожарные – Здания вспыхивали и вызовы выгорали из памяти, так что на полпути ни один пожарный не мог вспомнить, куда они направлялись. Грузовик подобрался как можно ближе к полуразрушенному спортивному магазину, где был дом лондонского камня. Они услышали новые сирены и услышали выстрелы. На улицах еще виднелись прохожие, но слишком мало для вечернего времени. Те, что были, двигались, как те, кем они были. Люди на военном положении вокруг здания полицейская лента им замахали полицейские офицеры прижигавшие местность нам не пройти сказал билли но он же был с лондонмантами как будто переулки куда они ныряли откажут им как будто переулки не переключаться и не выгнуться послушно для фитча сайры и сотоварищей уже не скрывавшихся и не заботившихся о том что их заметит город. Так что лондон-манты побежали с Дэном и Билли, как драпающие школьники через какой-то заложенный кирпичами тупик, который перекинул их с архитектурной отрывистостью в коридор внутри того уродливого места, рядом с сердцем Лондона, где все еще шла битва. Полиция не входила в зону свободного огня. Из логова лондон-мантов в конце коридора витрин показались две фигуры в темном. Они были вооружены пистолетами и пятились, стреляя на ходу. Дейн вышиб дверь в пустой магазин сбоку, и Билли вытащил Сайру и остальных из области поражения. Фич грузно осел и захрипел. «Отвали!» — сказала Сайра. Она на силу выделывала из лондонской пластичности что-то смертоносное, вжимая пальцы в то, что было куском стены, но становилось другой частью Лондона — пистолетом. Она тряслась, отважная и перепуганная. Раздались выстрелы, и два Лондон-Манта, что еще оставались в коридоре, отлетели назад. Эти люди были в темных костюмах, шляпах, длиннополых плащах. Прикид убийц. Билли выстрелил и промахнулся, и разряд фазера был трескучим и неубедительным, слабел. Выстрел из пистолета Дэйна задел одного, но не убил, а обозлил. Из дверей магазина позади стрелков вышли дребезжащие фигуры. Композитные твари, сделанные из города. Бумага, кирпич, черепица, деготь, дорожные знаки и запах. Один двигался почти по членистоножье, другой по птичьи, но ни один не был прям как что-нибудь. Ноги из трубок строительных лесов или балок, руки из деревянных щепок. У одного спиной плавник из битого стекла в цементе, кусок забора. Билли вскрикнул при виде урбанистических ублюдков. Один схватил пальцами осенних стоков ближайшего нападавшего и укусил ровно так, как кусает крыша. Тот закричал, но оно высосало его, и он брыкался, пока не опустошился. Его коллега сбежал. Куда-то. Оба застреленных лондон были мертвы. Сайра сжала зубы. К ней двинулись хищные части города. «Быстрее!» — завопил Билли, но она щелкнула им пальцами, как псам. «Все в порядке». — сказала она. — Это лондонские антитела. Они меня знают. Иммунная система издавала трели и дребезг. К Сайре присоединился еще один молодой лондон-мант, и она не подняла взгляд. Когда подошли дейны Билли, оборонные штуковины хитроумно вздыбились, обнажили свою оружейную лондонность. Сайра цокнула, и они притихли. Внутри спортивного магазина лежали завалы из разбитой мебели и тел. Не все лондонманты были мертвы но большинство с пулевыми отверстиями в голове или груди. Сайра переходила от выжившего к выжившему. «Бен», — сказала она, — «что случилось?» «Они», — сказал он. Зубы стучали. Он таращился на промокшее от крови бедро. К ним вошли они, люди в темных костюмах. Расстреливали любого на пути из поразительного, свирепого оружия. У оставшихся в живых требовали ответить «Где Кракен?». Они слышали полицию, но полиция, следуя протоколу невмешательства, закрыла вместе атакующих и атакованных. «Нужно торопиться», — сказал Билли Дейну. Он ждал, терпел как мог, но пришлось поторопить и Сайру. Она уставилась на него без выражения. Нападавшие знали секрет, который хранили фич Сайра и их вероломные сотоварищи. Но те лондон-манты, которых они расстреляли, не знали. Были вне событий, в ядре исключенных, Ничего не подозревающий камуфляж, оставленный показывать, что все так, как и должно быть. Кое-кто из них догадывался, что их держат в тумане незнание. Но они не могли знать, что это за тайное знание. Они не понимали вопроса оружейных фермеров. А что может больше разозлить убийцу? Некоторые паникующие ясновидцы сумели в ответ вызвать в бытие антитела. Но поздно. «Мы пытались их уберечь», — сказала Сайра. «Поэтому...» «Ничего им не сказали». С шорохом деревяшек и осыпавшейся штукатурки на пороге показался Фич. Он посмотрел и просто возрыдал. Схватился за двери. «Нужно идти», — сказал Билли. «Сайра, прости. Копы будут в любую минуту. А ублюдки, которые это сделали, знают, что Кракен у нас». дэн положил руку Билли на рану убитой женщины. В остывающей плоти лондон было тепло. «Инкубация», — сказал дэн «Это же оружейные фермеры. Пули в мертвецах были яйцами. Вырастет и вылупится оружие. И, быть может, одному-двум пистолетикам хватит сил показаться наружу, позвать родителей». «Мы не можем их забрать», — прошептал Билли. «Мы не можем их забрать», — сказала Сайра мертвым голосом, увидев, что делает дэн Последние из Лондонмантов и лондонские антитела ушли с их лидером, если Фицем еще оставался по привлекающим внимание городским переплетам к грузовику. Мы Лондонманты, повторял Фиц, стонал. Кто так мог поступить? Вы первые нарушили нейтралитет, не произнес вслух Билли. Это новые правила, сказал Дэйн. Можно все охренеть. Им было плевать, что их увидят. Будто они даже хотели, чтобы их видели. Так работает террор. Все уставились на поло. «Не они», — сказал он, дернул головой на свою спину. «Нацисты, кулаки и боба-феты, но не оружейные фермеры». Капала кровь. Выжившие лондонманты уставились на Кракена в аквариуме. «Но почему?» — говорили они. «Что он делает здесь?» «Что происходит?» Фич не отвечал. Сайра отвернулась. Пол оглядывал всех. Билли чувствовал себя так, будто Кракен отсутствующими глазами уставился на него.